Глава 13. В которой магистр Леопольд читает лекцию адептам из Гардской магической академии. Магистр Леопольд, до этого расслабленно сидящий в кресле напротив своего научного руководителя, вздрогнул, точно его хлестнули крапивой по голой спине. Прочитать лекцию для адептов? воскликнул он, приобретя куда более встревоженный вид, чем в ту пору, когда он босой и испачканный сажей сидел на голой мостовой. Это невозможно? Уж простите меня за примоту. Я никогда не выступал перед большой аудиторией, не говоря уж о чтении лекций. Полнце, миссир Леопольд ободряющим тоном промолвил Аршамбо. «Я понимаю ваш естественный страх перед публичными выступлениями, но вам всё равно придётся его изживать. Когда-нибудь вам предстоит держать речь перед учёным советом. И поверьте, там к вам отнесутся лишь самую малость доброжелательнее. Адепты третьего года — к тому же еще не столь дерзки и умелы, как старшекурсники. И вам всего-то стоит не забывать время от времени обновлять защитные заклятия. Определите самых нахальных и опасных, не сводите с них взгляда, и, уверяю вас, все завершится успешно. С чтением лекций в начале учебного года, положа руку на сердце, Справится даже самый неопытный преподаватель. И если бы я не столь щепетильно относился к своим обязанностям, то попросил бы о помощи кого-нибудь с нашей кафедры, благо там числится с десяток чародеев, якобы сведущих в магической истории. Но на деле они профаны, не сумевшие найти себе место на кафедрах, считающихся более значительными, нежели наши. Да и история магии сейчас переживает не самые лучшие времена. Приходится смотреть правде в глаза. Преподавать её берутся только те маги, что опростоволосились во всех остальных сферах. Не вижу смысла скрывать от вас моего отношения к прочим преподавателям магической истории, а не лентяи и бездари. Адепты заслуживают лучшего. И поэтому... «Я прошу вас подменить меня». «Вы слишком добры ко мне», — уныло отозвался магистр Леопольд, обречённо глядя в пустоту. «Мои скромные познания...» «Отбросьте скромность, мессир», — Аршамбо указал на письмо. «Искин пишет, что слушал ваши рассказы, позабыв обо всём на свете», и давно не испытывал такого удовольствия от разговоров с кем-либо. Я немедленно покраснела, поняв, кому на самом деле были адресованы эти строки. Должно быть, Искин был уверен, что я не удержусь от соблазна и прочитаю в дороге его письмо. Оттого и напичкал своё послание двусмысленными комплиментами вроде этого. «Надо сказать, этот юноша при всех его достоинствах довольно сдержан в проявлениях своих чувств и даже может показаться порой рисковатым в суждениях», — продолжал Аршамбо. в «Первый раз я вижу, чтобы он выражал своё восхищение так живо. Вы и впрямь его поразили, мессир. Я не могу удержаться, чтобы не спросить у вас, «Каким вы нашли молодого веснока? Пришёлся ли он вам по нраву?» Магистр Леопольд закатил глаза, словно подыскивая нужные слова, а затем неуверенно выразил восхищение добротой, вежливостью и умом чудного юноши, которого он в глаза не видывал. «Надо же!» — Аршамбо выглядел удивлённым. «Насколько я знаю...» Иски многим кажется надменным гордецом. Он и в самом деле вес ног до кончиков ногтей, и именно поэтому я просил вас не раскрывать ему то, каких успехов в исследовании хаотических порталов вы добились. Видите ли, он принадлежит к одной из старейших чародейских семей известной своими консервативными взглядами и преданностью Лиге. Сам он утверждает, что не сходится во взглядах со своими родственниками и готов идти против их воли, что он и доказал, выбрав меня своим научным руководителем. Но мне подчас кажется, что для него этот бунт всего лишь игра. С его именем связана череда каких-то скандалов, о которых я не слишком-то желаю знать, что устраивает нас обоих. Но я не уверен, что он готов пойти до конца в тех исследованиях, что я наметил. А вот вы — истинный мятежник и революционер, мессир. Именно такой человек с пламенной, бесстрашной душой всегда был мне нужен. И Аршамбо обессилев после этой прочувствованной речи, откинулся назад. То же самое сделал и Леопольд, которого окончательно доконало то, что его назвали мятежником. Магистр всегда панически боялся, что его заподозрят в отсутствии лояльности к Лиге, предпочитая держаться роли обычного безыдейного мошенника. Слабым жестом Аршамбо-Верданский, указал на свитки, лежавшие на столе, и пояснил, что это иллюстративный материал к лекции. «Простейшая тема, мессир», — едва слышно прошептал он. «Магия эпохи Железных войн. Расскажите адептам о главных отличиях между магией тех времен и современными чарами». Да прочтите пару заклинаний, заменив ключевые слова, чтобы ослабить их действия. Глава кафедры не в восторге от того, что я применяю древнюю магию в стенах Академии. Но заклинания без ключевых слов совершенно беззубы и безобидны. Я считаю, что адепты должны почувствовать их первобытную поэтику, несправедливо отвергнутую, современной наукой. Милихара так и не дождавшись какого-либо знака от магистра, сгрёб бумаги со стола в охапку и сунул мне. Магистр Леопольд поднялся с кресла, пожелал спокойной ночи Аршамбо, который, казалось, уже ничего не слышал, и мы отправились в свои покои. У дверей вновь повторилась та же сцена, что и позавчера. Чародей хлопнул у меня перед носом дверью, до того сообщив, что никогда не простит мне грядущего позора. Бумаги, которые я неловко держала в руках, от резкого движения воздуха разметала во все стороны. Мы с демоном долгое время собирали их, рассматривая причудливые старые руны, сливавшиеся в бесконечные орнаменты, и вздыхали, не говоря друг другу ни слова. «Я никуда не пойду», — первым делом сказал магистр Леопольд из-за закрытых дверей, в которые я постучала рано утром. «У вас нет выхода», — безо всякой изобретательности ответила я, прислушиваясь, как внизу Мелихара яростно ругается со слугами пытаясь выбить из тех принадлежностей для умывания. Спустя полчаса или чуть более магистр Леопольд, умытый, тщательнейшим образом причёсанный и даже надушенный, шествовал к воротам Академии, выражением лица напоминая у умертвие, но, безусловно, весьма ухоженное. За ним следовал Мелихара, чей взгляд до сих пор победно сверкал после победы над слугами дома Аршамбо-Верданского. Последний — шла я, нагруженная бесчисленными свитками и таблицами. Привратник настолько впечатлился этим величественным зрелищем, что чуть было не забыл спросить у нас пропуск, а затем долго кланялся, наверняка приняв магистра за легата лиги. Не меньше. «Куда дальше?» — шепнул демон мне, когда мы миновали главный вход. «На кафедру магической истории», — подумав, ответила я. «Аршамбой не сказал нам, в какой аудитории проходят его лекции, и не дал нам ключ от неё». «Однако, как хорошо вы знаете порядки Академии», — промолвил ехидный Леопольд, но в его взгляде, обращённом на меня, появилась заинтересованность и надежда. Кафедра магической истории находилась в той части Академии, где из окон можно было увидеть разве что хозяйственные пристройки. Из такого расположения следовало, что магическую историю в Академии считают бесполезной дисциплиной не только адепты, но и руководство. Почтенные маги-историки — приставшие нашим взглядом, как раз неторопливо пили чай, а пара слуг, числящихся за кафедрой, раскладывали на столах свитки, походившие на те, что я держала в руках. Я едва удержалась от ехидного хмыканья, ведь то, что я сейчас наблюдала, было прямым нарушением порядков Академии. Слуги явно подбирали таблицы и иллюстрации к лекциям чаевничающих магов, проявляя при этом недюжинную осведомлённость в предмете магической истории. Подобное случалось не столь уж редко и в те времена, когда я ходила в служанках, и всегда свидетельствовала о том, что лень преподавателей начинает опасно граничить с попустительством. Свита магистра Леопольда произвела впечатление и на историков. «Ба!» — воскликнул один из них, проживав Эклер. «Широко нынче живут чародеи из провинции!» «И не говорите, миссер Биттер!» — отозвался второй, поднося к губам чашку. «Я начинаю думать, что зря мы так держимся за преподавательский чин. Тяжёлый, неблагодарный труд. И что в итоге?» «За аспирантами носят свитки их личные секретари и слуги, а нам положены лишь эти ленивые дармоеды, сменяющиеся так часто, что даже имени их не упомнишь». К счастью, слуга быстро нашёл нужный нам ключ и подал его магистру с поклоном. Мы отправились на поиски лекционной аудитории. После неласкового приёма на кафедре Магистр Леопольд окончательно приуныл. «Мне ни за что не справиться с этим», — причитал он. «Я ничего не смыслю в истории магии и не смогу произнести ни слова, если на меня будет глазеть эдакая прорва народу». «Не волнуйтесь так», — пыталась я успокоить его. «Должно быть, эту лекцию прогуливают все, кому не лень». «Вряд ли у вас будет больше десятка слушателей, и большая часть из них будет добросовестно дремать. Не повышайте голос, чтобы их не будить, да и всё тут». «Читайте то, что написано на этих таблицах, и помедленнее». Даже демон проникся сочувствием к чародею. «Повторяйте каждую строчку два раза для важности. Кашляйте побольше». «И медленно пейте воду, пока она вас будет влезать. Там обязательно будет графин, поставьте его поближе к себе», — прибавляла я. «Ох!» — вздыхал магистр, держась за сердце и приваливаясь то ко мне, то к Мелихара. «Ох! Хоть бы вы оказались правы, хоть бы никто не пришёл». Но как только мы приблизились к аудитории, отведённой для Аршамбо, стало понятно, что моё предположение не оправдалось. У дверей толпилось множество адептов, стоял жуткий гам, и не приходилось сомневаться, что все они торопятся попасть внутрь. «Вы же говорили, что никого не будет». — едва слышно прошептал магистр, побелев и зашатавшись. «Почему их так много? Мне кажется, сюда собралась вся Академия». «Я не учла кое-что», — пробормотала я, потирая лоб и с крайним неудовольствием рассматривая толпу, наглухо перекрывшую вход в аудиторию. «И что же?» — спросил демон — пыхтя от тяжести Леопольда, почти упавшего на руки своему секретарю. «Сами посмотрите!» — процедила я сквозь зубы. «Вы видите, что большая часть этих адептов — женского пола!» «Вижу!» — кивнул демон, перехватывая магистра поудобнее. «И о чём же это говорит?» «Да, о Том», — с досадой промолвила я, «что среди адепток прошёл слух, будто читать сегодняшнюю лекцию будет аспирант магистра Аршамбо. Вот только все эти девицы знать не знали, что у Аршамбо нынче два аспиранта, и вряд ли они мечтали поглазеть на нашего магистра Леопольда. Нам пришлось порядочно выждать, прежде чем мы смогли попасть в аудиторию» казалось, что магистр леопольд плывёт над землёй. так осторожно и медленно ступал он вперёд, опираясь на руку милихара. в помещении стоял жуткий шум. адептки болтали без умолку, раскладывая свои тетради и письменные принадлежности. на нас никто не обращал внимания. здесь ждали совсем другого чародея, которого было бы сложно спутать с тощим лысеющим Леопольдом. Я, отложив все свитки и таблицы, склонилась над магистром, обессиленно упавшим в резное кресло, и прошептала. «Мессир, помните, о чём я вам говорила? Читайте медленно и невнятно. Прочищайте горло. Делайте значительные паузы». Леопольд затравленно повертел головой и завидев графин с водой, схватил его хищным движением, даже не подумав попросить стакан. Раздалось глухое бульканье, и в считанные секунды графин опустел. Аршамбо говорил: Магистр вцепился в мою руку, что нужно не забывать о защитных заклятиях и определить самых опасных для меня адептов. Кто из них опасен Рено. «Вы должны в этом что-то понимать!» «О, тут не всё так просто», — пробормотала я. Мелихара, деловито развешивающий таблицы на стене, замер и начал прислушиваться, видимо, посчитав, что подобные сведения окажутся полезными и ему. Я подняла голову и обвела аудиторию сосредоточенным взглядом, пытаясь вспомнить, Всё, что я знала об адептах, — шестнадцати лет от роду. «Начнём с того, что вас через несколько секунд возненавидят все эти юные девушки, что заняли самые ближние к преподавательской трибуне места», — сказала я вполголоса, продолжая скользить взглядом по бесконечным рядам скамеек и столов. «Они пришли сюда для того, чтобы посмотреть на Искина Веснока» и, разумеется, привлечь его внимание. Они не простят вам своего разочарования». «Что такого выдающегося в этом Искине?» пробурчал Мелихара. «Подумаешь, аспирант!» «Он молод, богат, родовит, таинственен и хорош собой. Пожала плечами я, стараясь сохранять бесстрастный вид». Не прельстятся же плюгавым ректором или одним из тех чародеев, поедающих эклеры, что повстречались нам на кафедре. А в этом возрасте почти все адептки сосредоточены на поиске того, кто стал бы достойным предметом их воздыханий. Не о учёбе же думать девицам 16 лет. Значит, главная опасность исходит от этих болтливых девчонок, Магистр Леопольд устремил затравленный взор на очаровательнейших адепток, которые дружно прихорашивались и перешёптывались звонко-хихикая. «Не только», — я незаметно указала магистру на компанию адептов, сидящих в сторонке от девушек. «Видите этих воинственных с виду юношей, увешанных всяческими амулетами? Обратите внимание!» как то топорщатся их мантии. Они прячут там ножи, кинжалы или что-то в этом роде, хоть это и запрещено уставом Академии. — О, боги! — магистр в ужасе побледнел. — Не бойтесь, они не собираются их пускать в дело. Я тихо похлопала магистра по спине, приводя его в чувство. — Они и пользоваться-то этим всем не умеют толком. Однако постараются устроить вам пакость при случае. Это те адепты, которые пришли в Академию, веря, что чародейство — опасное и увлекательное занятие. Они ждали тайн, приключений, а получили скучные лекции. Конечно, они ненавидят вас, как и любого другого преподавателя, не считая учителя фехтования и магистров с кафедры боевой магии. «Хорошо. Я буду следить за этими злыднями в оба», — пообещал Леопольд, одарив пронзительным взглядом юных романтиков. «Они впрямь опаснее прочих. Припоминаю, припоминаю». «О, нет», — покачала я головой. «Куда опаснее. Вон та компания у окна». Магистр Леопольд послушно присмотрелся к указанным мной адептам. Среди них выделялась молоденькая красавица, горда и независимо себя держащая. Она рассеянно отвечала на реплики своих приятелей, наперебой старающихся привлечь её внимание. «Ах!» — пробурчал магистр. «Я, кажется, догадываюсь, о чём вы». Это же самая талантливая адептка третьего года обучения и её ухажёры. «Верно», — вздохнула я. «И вы не можете не знать, что этой девице сходят с рук любые шалости. Что бы она ни сотворила, это всегда считается весёлым приключением, а её дерзость очаровательна, как бы далеко она ни зашла». Ну, а обожатели этой девицы пойдут на всё, чтобы её развлечь. И скорее всего, ей покажется забавным, если загорится ваша тога или в трибуне материализуется сырой пчёл. Дьявольщина. Вот уж кого я ненавидел во время учёбы, так это самую талантливую адептку. Глаза Леопольда затуманились. Сколько раз Она и её прихвостни выбрасывали мою сумку с конспектами из окна прямо в фонтан. Сколько раз я становился посмешищем из-за такой вот змеи. И вы совершенно правы. Её все обожают, несмотря ни на что. Разумеется, я сосредоточу всё своё внимание на этой мерзкой девчонке. Это разумно согласилась я. Но вообще-то, главная опасность всё-таки исходит не от неё. «А от кого же?» Магистр растерянно обвёл взглядом аудиторию. То же самое проделал и Мелихара, с живым интересом слушавший мой рассказ. «Вот от него». Кивнула я в сторону тощего адепта, не весь как растолкавшего тех самых девиц, что нетерпеливо сверкали глазами, ожидая появления красавца-аспиранта и занявшего место, находящееся ближе всего к трибуне лектора. Этот мелкий субъект с необычайной важностью раскладывал свои записи, проверял, хорошо ли наточены карандаши и, казалось, не замечал ни шума, Не толкотни. «Этот юноша», — сказала я, словно зачитывая строки из книги, видимой лишь мне самой, — «прибыл из провинции. Он не питает особых иллюзий относительно будущего, ему уготованного, но всё ещё верит, что упорный труд и прилежание помогут ему пробиться наверх. В то время как прочие либо разочаровываются в учёбе, либо ищут пути от неё отлынивать, он прилагает все усилия, чтобы освоить любой, даже самый бесполезный предмет. Все преподаватели его терпеть не могут, потому что он постоянно переспрашивает и уточняет, а затем ещё подходит после лекции и просит уделить ему минуту внимания но он пока ещё не догадывается об этом и считает, что его усилия будут оценены по достоинству. Через год-полтора его рвение окончательно иссякнет, и он образумится. Но пока что он продолжает верить в то, что сумеет победить обстоятельства. Магистр странным образом кашлянул, и я умолкла на полуслове, поняв, что увлеклась и упустила одно важное обстоятельство. Лицо Леопольда перекосило, губы сжались в ниточку, а глаза оскорблённо сверкали. «Простите, магистр», — растерянно сказала я, кляня себя за недогадливость. «Мне следовало подумать, что вы когда-то...» Но было поздно. Леопольд оказался уязвлён настолько сильно, что на время позабыл о своих страхах. Он вскочил на ноги, словно кресло под ним вдруг раскалилось, и в мгновение ока очутился у трибуны. «Адепты!» — возвал он, но с таким же успехом он мог обратиться к ветру или морским волнам. «Адепты!» Я поспешно указала Мелихара на небольшую рынду у стены. Именно с её помощью обычно лектор сообщал слушателям, что пришло время умолкнуть и внимать. Демон тут же оставил свитки и метнулся к колоколу, понимая не хуже меня, что первое впечатление — самое сильное. Нам следовало поторопиться, пока приступ бесстрашия Леопольда не завершился. Преподаватель тщетно пытающийся перекричать учащихся, оказывался в заведомо проигрышном положении, и вряд ли столь позорное начало лекции могло привести к чему-то доброму. Громкий звон колокола сделал своё дело, адепты умолкли и, наконец-то, соизволили обратить внимание на магистра. Во взглядах их читалось недоумение, смешанное с недовольством, но внимательный человек заметил бы кое-где и искорки недоброго любопытства, свойственного юным шкодливым умам. Леопольд дёрнулся, точно не в силах совладать с желанием спрятаться за трибуну, однако повторил крепнущим голосом. — Адепты! Соблюдайте тишину! Вы на занятиях, а не в кабаке! Я в это время шмыгнула к одному из окон, где частично скрылась от взгляда адептов за пилястрой и заняла позицию, позволяющую мне незаметно подавать знаки Леопольду и Мелихара. Демон остался позади магистра, на лице его отражались попеременно самоотверженность и растерянность. Заметив, что Леопольд замер с открытым ртом, не зная, что сказать дальше, я сделала воодушевляющий жест, который магистр сумел верно истолковать. Сегодня лекцию о магии эпохи Железных войн буду читать вам я, магистр Леопольд Иовский, аспирант почтенного магистра Аршамбо произнёс он с должной важностью, и я невольно восхитилась его выдержкой. Чародей совершенно определённо понятия не имел, что говорить дальше, но представился так, что можно было подумать, будто сам Артеморус Авильский снизошёл до юных адептов Академии. Лица девушек в первых рядах немедленно скривились, и они принялись перешёптываться, с удвоенным усердием, выразительно морщи носики в сторону лектора. С ряда занятого адептами романтиками донеслось дружное презрительное фырканье. А девица у окна вполголоса отпустила какую-то язвительную фразу, заставившую её друзей захихикать. Лишь старательный адепт у самой трибуны сохранил прежнее выражение лица да ещё и записал имя магистра в своей тетради, точно оно само по себе могло сойти за важное заклинание. Тут Леопольд старательно закашлялся и сделал повелительный знак, повернувшись к Мелихара. Демон, прекрасно понимая, что это означает, отчаянно выхватил наугад какой-то свиток и с поклоном подал магистру. «Приготовьтесь записывать, адепты!» — меж тем говорил Леопольд, зловеще обводя взглядом аудиторию. «И учтите, что я не терплю лишнего шума!» После этого он развернул свиток, и на лице его отразилась страшная мука, которая, впрочем, для стороннего наблюдателя могла сойти за сосредоточенность. Я поняла, что худшие опасения Леопольда оправдались. Он не понял ровным счётом ничего из того, что там было написано. Однако магистр был из тех натур, которые, не обладая волей к победе, успешно заменяют её стремлением к выживанию, и поэтому бестрепетно зачитал. Итак. После Третьей Железной войны стало очевидно, что мир между людьми и гномами недолговечен, и лишь посредничество великих чародеев того времени может остановить кровопролитие. Однако эльфы, стремящиеся лишить чародеев всякого влияния, вступили в тайный сговор с королем Дарреном, посулив ему часть леса Эсвв, и руку эльфийской красавицы. Речь магистра была нетороплива, маловыразительна и заунывна, так что я обменялась с Мелихара одобрительными взглядами. Ни один нормальный человек не стал бы вслушиваться в слова, произнесённые столь скучно. Уже на второй фразе у самых слабых духом адептов глаза начали стекленеть, а кое-кто откровенно и смачно зевал. Но радость моя не продлилась долго. Едва магистр со второй попытки прочитал имя Эльфийке, как скрипучий голосок произнес. «Прошу прощения, господин лектор, но вы начали с Третьей войны. А как же предыдущие две?» «Конечно же, то был именно тот адепт, которого я посчитала самым опасным из присутствующих, и он с усердием принялся доказывать мою правоту. Первый вопрос не стал для Леопольда особо тяжким испытанием. Первые две, по большому счёту, ничуть не отличались от третьей. «Вам важно понять общий принцип», — ответил он тоном истинного знатока истории. «Люди воевали с нелюдями». «Но...» «А если не с нелюдями, то с такими же людьми?» Отрезал Леопольд и принялся читать далее. Не прошло и пяти минут, как адепт снова подал голос. «Первый раз слышу такой вариант прочтения имени короля гномов» то не леопольда с трудом разбирающего витиеватый почерк Аршамбо зазвенело раздражение Я произношу это имя на гномьей лад Но по правилам гномьей фонетики имена всегда начинаются с трёх согласных оттого мы ею и не пользуемся Если бы юный адепт знал что кончик носа магистра Леопольда шевелится. Только когда чародей начинает всерьёз гневаться, то поумерил бы свой пыл. Но, увы, он простодушно ожидал ответа на свою реплику, которую явно считал очень уместной и своевременной. «Три согласных», — преувеличенно ласково переспросил чародей, перегнувшись через трибуну, а затем внезапно рявкнул так, что несколько адепток опрокинули свои чернильницы. «Так я и произношу три согласных!» «Что? Вы не расслышали? Хотите сказать, у меня проблемы с дикцией? Что я не способен произнести звук «пщ» отчетливо?» «О, чувствую, если вам на экзамене попадётся вопрос о железных воинах, вы его не сдадите, поскольку слушаете меня в пол уха Поразительное небрежение. Я пристально следила за противником Леопольда и, к огорчению своему, была вынуждена признать, что тот не относился к числу слабых духом. Господина Лектора ждали трудные времена. Это читалось в выражении лица адепта, задетого заживое, ведь если чем он и гордился, так это своей прилежностью, и, возможно, в первый раз его чистую юную душу отравило подозрение, что его старания в итоге останутся недооцененными. Кроме того... Лекция длилась уже достаточное количество времени для того, чтобы другие ученики заскучали. Как я не старалась уследить за перемигиваниями и пакостными улыбками, расцветающими то в одном углу аудитории, то в другом. Но первую атаку мы отбить не успели. Мелихара запоздало охнул и принялся тереть спину Леопольду, где в одночасье появился довольно скабрёзный рисунок мелом. Не успела я подумать, что адепты третьего курса продемонстрировали тем самым миролюбивость своих натур, остановившись на столь безобидной шалости, как окно распахнулось, словно от случайного сквозняка, и порыв ветра унёс свиток с трибуны по удивительнейшей траектории, успев нахально чиркнуть меня им по носу. Когда магистр, закончив отряхиваться от мела, повернулся к аудитории, то оказалось, что читать ему больше нечего. Мелихара, несмотря на все знаки магистра, лишь беспомощно таращился на него, лихорадочно копаясь в свитках. Не нужно было особенно присматриваться, чтобы понять, что произошло. Магистру Леопольду не забывшему наложить на себя пару-тройку защитных формул, не пришло в голову проделать то же самое с текстами. И, конечно же, адепты этим воспользовались. «Наверняка это старое доброе заклятие перемешивание букв», — подумала я с досадой. «Годы идут, а оно всё ещё работает». Молчание затягивалось, а хихиканье раздавалось всё громче. Напряжённое лицо демона вдруг озарила какая-то идея, и он шепнул пару слов магистру. «Перейдём к иллюстративной части», — объявил Леопольд с некоторым облегчением. «Ничто не поможет вам проникнуться духом старой магии так, как рисунки». И он шагнул к стене где Мелихара ещё до начала лекции успела развесить порядочное количество иллюстраций. Надо сказать, то были не слишком старательные копии работ старых мастеров. В пору, когда «Железные воины занимали умы не только нескольких чародеев с кафедры магической истории, манера рисовать была весьма своеобразной и более напоминала те узоры, которыми нынче украшали горшки и тарелки. На гравюрах, о которых я толкую, обычно изображали самые славные моменты жизни магов прошлого, восполняя недостаток мастерства избытком метафорических деталей. Поэтому просветлевшее на мгновение лицо Леопольда при виде первого же рисунка порядком скисло. Сомнений при трактовке не вызывали только имена магов, которыми были озаглавлены эти картины. «Рауле сизый!» — зычно объявил Леопольд, ткнув пальцем в первое изображение. «Спарывает дракону живот прямо в полёте!» «Вообще-то...» — раздался ехидный голосок из-за трибуны. «Рауле тут седлает пегаса и мчится на нём к эльфам!» провалисты ты пропадом!» — пробурчал Леопольд, Заслышав, как сдавленно смеются ученики, но перешел к следующей картине. «Мелинда Аура», — прочитал он торжественно и с некоторым сомнением прибавил. «Превращается в свирепого медведя и пожирает уродливого тролля». «Выходит замуж за прекрасноликого короля дарана облачённая в традиционный северный наряд. В голосе адепта слышалось удовлетворение от свершающейся мести. «Лайорк Торельский!» С ожесточением человека, загнанного в угол, выкрикнул Леопольд. «Безжалостно побивает камнем вражеское войско!» «Приносит ликующему народу скрижали!» Где увековечены слова о перемирии между гномами, эльфами и людьми настал миг торжества для бедняги адепта, который отродясь не пользовался таким восхищением сверстников. Теперь же его последняя фраза потонула в свисте и улюлюкаье, которым прочие ученики выражали законные сомнения в познаниях магистра леопольда. что было Прямое объявление войны, и магистр Леопольд был достаточно вспыльчив, чтобы принять его. «Ах так!» — вскричал он и выхватил из-за пазухи какой-то листок. «Ну что же, отбросим пустопорожнюю болтовню и перейдём к практике!» «Мессир!» — завопила я, бросаясь к нему. не вздумайте. Но мой крик потонул в шуме, издаваемом разбушевавшимися адептами, которые принялись подзуживать своего лектора ехидными возгласами «Давно пора! Покажите же нам древнюю магию!» «Не спутайте слова! Умоляем!»